Через несколько секунд усталость сняла как рукой. Несмотря на лёгкое покалывание в конечностях и заметный другим землистый цвет лица, сам он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим, как если бы только что вышел из-под душа после десятичасового сна. Прежде чем закончить очередной осмотр, Конвей быстро оглянулся вокруг и отметил, что число пациентов, ожидавших помощи, совсем невелико, а количество мониторов уменьшилось больше, чем наполовину. Пациентов развозили по палатам, а мониторы сами становились пациентами. Конвей видел, как они после бессонных перелетов на транспортных судах заставляли себя помогать перегруженным медикам госпиталя, держась исключительно на уколах и на собственном упрямстве и мужестве. Один за другим они в прямом смысле слова валились с ног, истощенные настолько, что мышцы сердца и легких непроизвольно отказывали им. Их поспешно уносили в специальные палаты с аппаратом искусственного сердца и дыхания, где укладывали под капельницы. Конвей слышал, что пока скончался лишь один из них. Воспользовавшись временным затишьем, Конвей и Вильямсон подошли к видеопанели. Казалось, рой кораблей так и не уменьшился. Прибывали все новые и новые космолеты. Он не представлял себе, куда они будут размещать всех этих прибывших. Даже пригодные для использования коридоры начинали переполняться. Срочно освобождались дополнительные палаты, а пациенты всех видов перегруппировывались. Но это было заботой администрации, и конвей отдыхал, наблюдая за вьющимися в космосе кораблями. «Тревога!» — неожиданно объявил громкоговоритель. «Одиночный корабль с одним существом. Вид пока не установлен». «Существо нуждается в срочном лечении. Оно может лишь отчасти управлять своим кораблем, связь с которым прервана. Всем находиться возле свободных люков». Конвей подумал, что только этого им сейчас и не хватало. Внутренне он похолодел в предчувствии того, что должно произойти. У Вильямсона даже побелели костяшки пальцев на руках. «Смотрите», — сказал он упавшим голосом. Пришелец приближался к рою ожидавших причала кораблей на сумасшедшей скорости, рызкая из стороны в сторону. Черная обрубленная торпеда достигла скопления и вторгла с него раньше, чем конвей успел что-либо ответить. Корабли беспорядочно рассыпались в стороны, едва избегнув столкновения с нею и между собой. Космолет продолжал нестись вперед. Теперь на его пути оставался лишь один корабль — мониторский транспорт, который получил разрешение на причаливание и медленно подплывал к госпиталю. Транспорт был огромным и не предназначался для акробатических номеров. У него не было ни времени, ни возможности уйти с дороги. Столкновение казалось неминуемым. Но нет. В самый последний момент корабль вильнул, и они увидели, что он проскочил мимо транспорта. Торпедообразная форма на экране превратилась в круг, растущий со скоростью, от которой замирало сердце. Теперь корабль летел прямо на них. Конвию хотелось закрыть глаза. Но несущаяся огромная масса металла оказывала какое-то завораживающее действие. Ни Вильямсон, ни он сам даже не пытались надеть скафандры. От катастрофы их отделяли считанные секунды. Корабль почти достиг госпиталя, когда раненый пилот отчаянно попытался обойти огромное препятствие. Но было слишком поздно. Они столкнулись. Вначале мониторы-врачи щутили через пол двойной сокрушительный удар. Корабль пробил двойную обшивку госпиталя. Затем раздались менее сильные взрывы из-за повреждения внутренних жизненно важных коммуникаций. Быстро нарастали шквал криков «землян» и «неземлян», а также свист, шипение и невнятные восклицания покалеченных, захлебнувшихся и задыхающихся существ. В помещении с чистым хлором проникала вода. Через отверстие в стене обычный воздух попал в палату, чьи обитатели не знали ничего, кроме вакуума и холода трансплутона. Их смерть была страшной. При первом же соприкосновении с газом они просто растворялись. Перемешавшиеся воды, воздух и составляющие других атмосфер образовали исключительно едкую смесь грязно-коричневого цвета, которая, пузырясь и кипя, вылетала в открытый космос. Но задолго до того, как всё это произошло, Герметичные переборки надёжно изолировали страшную пробоину от неповреждённой части госпиталя.